Но ведь и отражение в воде тоже не повторяет буквально то, что оно отражает. Оно делает правое левым, как бы переиначивает. Литература, литературное отражение создаётся словами, которые сами существуют давно, словами имеет свою историю, которую отражая жизнь надо преодевать, складывая новую жизнь. Мы мыслим словами, системами слов. в грамматических категориях, которые тоже созданы для нас. Мы в литературе и искусстве связаны с тем, что сделано для нас. Преодолевая инерцию прошлого, мы изменяем программу, предлагаемую искусством, как бы перечитываем слова, и эти перемены значений слов и отношения между словами связаны с тем, что мы называем литературными и художественными школами. Эти школы тоже являются отражением жизни. но в то же время являются поправками самой жизни к прежней системе отражения. Уже писал о первых сеансах, которые видел совсем маленьким мальчиком. Кинематография как система мышления — это не то или не совсем то, чем является кинематография, как технологическое средство записи движения. Системы меняющихся фотографий, которые не дают иллюзорной движений, создавали многие. Движущуюся плёнку, её систему, её скачкообразные движения с остановками создал Эдисон. Мы часто с его именем связываем движущееся изображение, но Эдисон не поверил в экран, хотя экран уже тогда существовал для картин волшебного фонаря. Эдисону показалось, что если движущееся изображение отбросить на экран, сделать средство массового зрелища, то оно скоро исчерпает себя. Он отнёсся к кино как к одному из балаганных зрелищ, как к аттракциону. Лүмьер поверил в движущееся изображение и создал то кино, которое мы смотрим. Но движущееся фотографическое изображение надо было ещё сделать средством мышления, средством показа мира новой системой сигналов. Для того изображения надо было разделить, расчленить, создать грамматические категории кино. Вызвана это было и технологией, потому что нельзя снимать, не определив расстояние между снимаемым предметом и объективом фотографического аппарата. Кроме того, легче снимать расчленённо, а потом склеивать. То, что мы называем монтаж, появилось из технической необходимости. Американцы называют крупный план близким планом, подчёркивая технологическое основание такого плана. Монтаж был создан в американском кино, а понят был в советском кино. Есть в старых сказках понятие о живой мёртвой воде. Богатырь изрублен. Надо его оживить. И вот это оживление расщепляется с сказкой на две ступени. Перва составляет из кусков изрубленного тела одно целое, окропляют это тело мёртвой водой, и тело срастается. Но оно не живое. Приносят живую воду, и живая вода оживляет тело. В искусстве такого деления прямо нет, но всё композиционное решение это мёртвая вода, технология, живая вода идеология. Живая вода целенаправленность искусства, только она соединяет и оживляет. Мёртвая вода технология отдельно не существует или существует как уродство. Россия до революции имела довольно большую кинопромышленность, крупные кинофирмы, которые продавали картины за границу. Обычно для такой продажи приделывали картине другой счастливый конец. У русских старых картин конец был трагическим со смертями. Запад требовал счастливого конца. 27 августа 1919 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о переходе фотографической и кинематографической промышленности в ведение народного комиссариата по просвещению. Но промышленности не было. Были две-три маленькие студии, которые ещё что-то снимали. снимался между прочим Владимир Маяковский в картине Не для денег радившийся играет самого себя Более или менее крупные кинематографические предприятия самоликвидировались